"Нет она!" завопила Мелони, одна из них, и забыла подняла правую руку. Плотное её предплечье разошлось в нескольких местах, словно открылись лишённые губы рты. Паула активировала клетку. По обе стороны от Изабеллы из чёрных контейнеров взметнулись изогнутые лепестки силового поля, они сомкнулись вокруг её тела и начали сжиматься. Девушка недоумённо поморщилась. Затем повернулась между лепестками, стараясь сдвинуться с места. Искусственно форсированные мышцы попытались сбросить оковы механическим усилием. Из появившихся на обеих руках отверстий высунулись тупые долы ионных орудий и мазоров. Потоки энергетических зарядов заметались по клетке, но неизменно уходили в пол вагона, откуда потянулись вверх первые струйки дыма. Мерцающие лепестки окрасились угрожающей синевой. Готовы? крикнула Паула, перекрывая грохот стрельбы. Она подняла подавитель поля и как только Хоши кивнул, приставила его к спине Изабеллы. Лепестки разошлись, пропуская устройство. Её глаза оказались всего в нескольких сантиметрах от лица Изабеллы, и в этот миг Паула с абсолютной уверенностью убедилась, что им противостоит существо из чужого мира. Взгляды Забылы горел неисчерпаемой яростью. Смотревшая через её глаза существо изучала Паулу и оценивала её способности. Силовое поле Забылы отключилось. Хоши беспрепятственно проскользнул между лепестками клетки и приставил к её шее инъектор с депрессантом. Зажатое в силовом поле тело яростно забилось. Губы разошлись в хищном оскале. Все имеющиеся в её теле орудия одновременно выстрелили. Перегрузка лепестков вызвала заунывный вой, и наружу посыпались искры. "О, господи!" воскликнул Хоши и перевёл регулятор инжектора на полную мощность. На лице Изабеллы неожиданно появилось выражение крайнего изумления. Её глаза широко распахнулись. Стрельба прекратилась. Лепестки клетки плотно удерживали тело девушки. не позволяешь шевельнуться. Паула опустила взгляд. Ноги, забыл, повисли в нескольких сантиметрах над дымящимся ковром. Она отключилась? Не знаю, выдохнул изрядно вспотевший Хоши, но не собираюсь полагаться на случай. Он всё так же плотно прижимал инъектор к её коже. Паула вызвала в купе остальных членов отряда. Вик, рассу, защищённый бронированным скафандром, прибежал первым. Следом вошли Мэттью и Джон Кинг. "Вся потеха досталась вам", посётовал Вик. "В следующий раз я готов тебе уступить", искренне заверил его Хоши, передавая инъектор. Теперь и забыл его окружали три офицера в бронированных костюмах, и Хоши отключил силовое поле клетки. Девушка безвольно упала в руки Джона. Она жива? спросила Паула. Сердцебиение нестабильное, но приходит в норму, заверил её Джон. Дышит она самостоятельно. Отлично. Поместите её в блокирующую подвеску. Паула отключила своё защитное поле и провела рукой по полбу. Влага на пальцах нисколько её не удивила. Что за ерунда здесь происходит? закричала Мелони. Паула, обернувшись к перепуганной и разъярённой спутнице, изумлённо моргнула. Почти вся кожа Мелони отливала серебром. "Это была ловушка", сказала она, стараясь сохранять спокойствие. Паула представления не имела о возможностях вставок Мелони. Единственное, что её успокаивало, так только то обстоятельство, что Мелони не поддержала Изабеллу. Так что вряд ли она работает на Звёздного странника. И ты, и я представляем некоторую угрозу для Звёздного странника, так что вместе мы весьма соблазнительная цель. Я не ошиблась. Хотя я надеялась, что к нам направит Тарла. Вы, выплюнула Мелени, указывая дрожащим пальцем на Паулу. Вы, мы, полицейский фургон, все видели. Правильно? Все видели, что мы вместе уехали из башни Гринфорд. И это событие получило освещение в унисфере. За купе я заплатила от своего имени. Убийца получил превосходную возможность сделать своё дело. У меня даже не было защитного костюма, заныла Мелони. Серебринный налёт на её коже заметно побледнел, проявившиеся ранее сложные узоры исчезали. Мелони выпрямилась на своём диване и уставилась в никуда. Кусок дерьма. Вы могли хотя бы предупредить меня. Я не была уверена в твоей лояльности и хотела, чтобы ты вел себя естественно. Прошу прощения за причиненное беспокойство. Беспокойство? Мыло не перевела взгляд на Хоши, но тот только сочувственно улыбнулся. А теперь, сказала Паула, не хочешь ли ты рассказать нам, откуда тебе известно, что Изабелла была агентом Звёздного странника? Жастина вернулась в Нью-Йорк, когда по восточному стандарту времени уже миновала полночь. Она задержалась дольше, чем предполагала. Из-за обсуждения заявления Уилсона-Кайма заседание двойного кабинета затянулось на лишний час. В результате было решено, что квантовые ракеты сиэтлского проекта следует установить на 27 кораблей класса Москва. Ещё 17 уцелевших кораблей возвращались из области Врат Ада к Высокому Ангелу, где их ожидала дозаправка и перевооружение теми же квантовыми ракетами. Никто не знал, будет ли этого достаточно для отражения следующей атаки Праймов, и даже Дмитрий Леопольдович Пастерёксы высказывать свои предположения. Военный кабинет так и не пришёл к единому мнению относительно вторжения на территорию чужаков. Шелдон Хатчинсон и Колумбия настаивали на отправке нескольких кораблей к паре Дайсона, пока праймы ещё не знают о квантовых ракетах. Колумбия был уверен, что это оружие причинит колоссальные разрушения во всей звёздной системе, тем самым безвозвратно ослабив цивилизацию праймов. Он даже предложил впоследствии организовать вторую волну кораблей, чтобы закончить работу. Снова начались разговоры о геноциде. Поддержав эту идею, Джастина вызвала изумление у всех членов кабинета, включая и недавно приступившую к своим обязанностям Тонью Галк. Джастина сделала это, поскольку узнала от Бредли Йохансена, что Звёздный странник своими тщательно продуманными манипуляциями стремится уничтожить обе расы, чтобы без помех установить во вселенной собственное господство. Теперь Джастина видела только один путь к спасению содружества полное истребление праймов. Уилсон напротив указал на колоссальное развитие цивилизации праймов и на их вероятное распространение в другие звёздные системы помимо Врат Ада и утраченных 23 планет. Он утверждал, что уцелевшие общины чужаков могут нанести человечеству сокрушительный ответный удар. что приведёт к обоюдному геноциду. Они всё равно пытаются всех нас истребить, возразил ему Колумбия. Алан Хатчинсон, так и не отказавшись от мысли о том, что геноцид следует осуществить в ближайшем будущем, предложил провести повторную атаку на врата ада, на этот раз с использованием квантовых ракет. Мы раскроем им своё последнее преимущество, ответил ему Уильям Сэнкем. Это единственное оружие, о котором праймам пока неизвестно. Но в случае успеха мы бесповоротно остановим продвижение праймов и со временем выбьем их с утраченных 23 планет. Начал спорить вспыльчивый лидер династии. Лишившись Врат Ада, праймы не смогут осуществить вторую волну вторжения, а мы доберёмся до их собственной звёздной системы. Я не думаю, что в данный момент мы можем себе позволить ослабить оборону, сказал Каим. Ну вот когда построим больше кораблей, тогда и рассмотрим этот вариант. Его ответ не удовлетворил Хатчинсона. Кроме того, всех членов кабинета беспокоили усиливающиеся разногласия между Каимом и Колумбией. Президент Дой закрыла заседание и обнародовала очередное резюме. Следующее заседание было решено собрать сразу, как только ситуация изменится. После этого Джастинов в сопровождении трёх помощников и охраны, представленной к ней службой безопасности Сената, поспешила на экспресс до Нью-Йорка. На следующее утро была назначена встреча с неформальной группой избирателей с Уолл-стрит. посвящённые обсуждению финансовой ситуации, ухудшающейся в связи с повышением налогов, а также растущему бегству населения с некоторых планет и провалу операций флота. Рынки переживали сильнейший упадок, и люди хотели чувствовать уверенность в исполнительной власти и её политике. Как будто я сумею их чем-то убедить, подумала Джастина. Хорошо хоть то на рабочем завтраке вместе с Неей будет присутствовать Криспин, на поддержку которого она может твёрдо рассчитывать. На вокзале помощники распрощались с Жастиной и отправились по домам на такси, а саму её вместе с охранниками доставил к дому на Парк-авеню семейный лимузин. Сидя в просторном салоне машины, она решила просмотреть новости с иллюмината, подобранные Л. Дворецким. пропустив кое-что через собственные фильтры, она выпрямилась в глубоком кожаном кресле. В виртуальном поле зрения развернулись картины разгрома башни Гринфорд. Пожарные ликвидировали последствия взрыва такси неподалёку от здания. Число жертв среди гражданского населения привело к остину в ужас. "Вызови Паулу Мио", приказала она Эльдворецкому. "Сенатор?" откликнулось Пауло. Вы в порядке? На данный момент да. Что это значит? Мы не смогли задержать ни одного из агентов Звёздного странника, обнаруженных в Тридельте. Тем не менее, мы раскрыли деятельность одного из них, работавшего в Парижском отделении. Это даст вам некоторое преимущество против адмирала Колумбии и Халгартов. Отличная новость. Да. А сейчас я возвращаюсь на землю. Я организую ещё одну ловушку, в которой участвую сама вместе с Мелани Рескорой. Надеюсь, эта операция будет более успешной. Мелани с вами? Да. Она очень активно участвует в борьбе против Звёздного странника. Я подозреваю, что она каким-то образом связана с хранителями. Джастин едва удержалась, чтобы не рассказать о контактах Мелани с Адамом Элвином. Но тогда пришлось бы объяснять и собственную связь с Йохансеном, а к этому, учитывая принципиальность следователя, она ещё не была готова. Я думаю, нам пора встретиться всем вместе и объединить усилия. Возможно, но сначала я должна убедиться в истинных намерениях Мелены. Не скручено, что она окажется весьма искусной западнёй, расставленной для нас звёздным странником. Как угодно. Дайте мне знать, когда проверите её. Удачи вам и будьте осторожны. Спасибо, сенатор. Лимузин остановился в подземном гараже здания, откуда Джастина вместе с охранниками поднялась на лифте на сороковой этаж. Несмотря на усовершенствование охранной системы, они настояли на физической проверке квартиры и просмотре записей электронных устройств. В гостиной, сохраняя внешнее спокойствие, стояла в большой гостиной и ждала, пока они выполнят свою работу. Скрывать чувства она научилась столетия назад, но сегодня ей было особенно тяжело. Опухшие лодыжки сводило болезненными судорогами, и жжога преследовала её почти постоянно. Недомогание, которое она когда-то чувствовала по утрам, давно уже растянулось на целый день. А вдобавок ещё и отчаянно болела голова. "Заканчивайте быстрее", мысленно молила Джастина, пока охранники тщательно и неторопливо обследовали одну комнату за другой. "Квартира чистая, сенатор", доложил Гектор Дел, старший группы. "Благодарю вас. Сегодня я останусь с вами на ночь", добавил он. "Как скажете, Когда двое других охранников покинули апартаменты, Джастина прошла в спальню и закрыла за собой дверь. Душевая система начала наполнять ванну сразу, как только лимузин остановился на стоянке. Сейчас над ней уже высилась пышная шапка ароматной пены. Джастина сердито посмотрела на ванну и застонала. Всю дорогу до дома она только и мечтала, чтобы понежиться в горячей воде. Но совершенно забыла, что при беременности это противопоказано. Чувствуя раздражение, она приказала Лдварицкому подготовить вместо ванны душ. Вода быстро вытекла, Джастина сняла одежду и бросила на пол, чтобы робот-горничная отправила её в стирку. Вот уж действительно, во время беременности мозг берёт отпуск. Тёплые струйки душа заиграли на коже. Это было приятно, но не могло сравниться с хорошей ванной. Лдворецкий сделал подборку джазовых композиций 22 века и включил громкое воспроизведение. Затем к воде добавилась мыльная пена. Поведение Шелдена на заседании военного кабинета не переставало тревожить Джастину. Почему он настаивал на геноциде? Или он понимал, что такой шаг спровоцирует праймов на соответствующую реакцию? Вид звёздный странник именно этого и добивается. Может, я просто схожу с ума? подумала Джастина. Единственной уликой были слова Томпсона о том, что офис Шелдона блокировал закон о досмотре грузов, поступающих на дальнюю. До сих пор Джастина не смогла найти этому подтверждения. Она дождалась, пока вода не смоет с тела остатки пены. И стала втирать в кожу ног и живота отшелушивающий крем. Внезапно в виртуальном поле зрения вспыхнул красный огонёк тревоги. Вторжение. Недавно установленная система безопасности показала ей тёмный силуэт человека на кухне. Как же он смог сюда пробраться, не вызвав сигнала тревоги с периметра? Она поспешно смахнула воду с лица и потянулась за полотенцем. От Гектора Дела поступило сообщение. Сенатор Прошу вас не обнаруживать себя. Я приступаю к осмотру. Остальная команда охранников уже возвращается. Сердце зачестило и голова стала болеть сильнее. Джастина обернула полотенце вокруг талии и выбежила в спальню, не обращая внимания на мокрые следы на ковре. За дверью раздался крик Гектора Дела. Эй, ты, стоять! Раздался пронзительный треск оружейного разряда, заставивший её испуганно вздрогнуть. Сразу за ним последовало два громких взрыва. Кто-то закричал, треснуло дерево, что-то упало на пол с глухим стуком, а щель под дверью на мгновение озарилась яркой вспышкой. Джастина послала запрос: "Гектор, что случилось?" В виртуальном поле зрения появился значок, говорящий об отключении вставок её телохранителя от домовой системы. Джастина положила руку на ручку двери, нерешительно помедлила. За дверью не было ни звука. Связаться с системой безопасности не получалось. Она отключилась из-за мощных помех. Лдворецкий доложил, что двое охранников поднимаются на лифте. Джастина немного приоткрыла дверь и выглянула в центральный коридор. Там было темно, и только в дальнем конце из вестибюля просачивался слабый свет. В воздухе клухались струйки дыма. На обломках антикварного столика уже плясали язычки пламени. У самой стены лежало скрюченное тело Гектора Дела. Одежда на нём дымилась, кожа покраснела и вздулась. Неестественный разворот головы свидетельствовал о том, что человек уже мёртв. Из вестибюля показалась тёмная фигура. Брюс Выдохнула Джастина. Киллер Звёздного странника поднял руку. Джастина испуганно охнула и инстинктивно прикрыла руками живот, защищая нерождённое дитя. Мощный фокусированный разряд дизраптора поля расколол потолок, вызвав тучи обломков и бетонной пыли. Но Гор Бурнелли, проскочив сквозь пробоину, легко приземлился между Джастиной и Брюсом. В превосходный сшитом смокинге он выглядел настоящим франтом. "Эй, парень", крикнул он Брюсу. "Не хочешь ли для разнообразия сразиться с равным?" Брюс поднял обе руки. В горло ударила почти вертикальная струя плазмы, окутав его ослепительным ореолом. Стены и пол вокруг него почернели, и Джастин от непереносимого жара прикрыл лицо руками. Брюс опустил руки. В центре круга обнажённого бетона стоял Гор, осыпанный хлопьями пепла от сгоревшей одежды. Обнажённое тело отливало золотом, и огонь, отражаясь, играл на нём оранжевыми бликами. Гор злобно улыбнулся. Теперь моя очередь. Он шагнул навстречу Брюсу. Импульс фокусированного дисраптора окрасил задымлённый воздух коридора призрачным зеленоватым свечением. Силовое поле Брюса вспыхнуло пурпуром, а сам он отшатнулся назад. Убийца попытался выпрямиться, но Гор произвёл ещё один выстрел, сбивший его с ног и швырнувший назад по гладкому паркету. Брюс замахал руками и ногами, словно перевёрнутая черепаха, но всё же сумел подняться и броситься прочь. "Вернись, мерзавец, мы ещё не закончили", закричал Гор. Вслед за Брюсом он проскочил через коридор и выбежил в гостиную. В него сразу ударили выстрелы из мазера и онного ружья. Неповреждённое силовое поле отразило угрозу. Потоки энергетических разрядов заметались среди стен и мебели. Сила удара отбросила Гора назад, как будто ему в лицо выстрелила водяная пушка. Он увеличил мощность поля за своей спиной, чтобы упёршейся в стену выдержать натиск. Ноги перестали скользить, но стена треснула и прогнулась. Гор снова сбил Брюса с ног выстрелом из дисраптора. Киллер ударился в стену между балконными дверями, одним прыжком вскочил, раскидав вокруг осколки стекла и присел в борцовской стойке. Гор прыгнул. Они столкнулись в вихре разбушевавшейся энергии и обломков мебели. В нервную систему Гора хлынули ускорители, подстёгивающие рефлексы, и он провёл серию ударов карате, способных рассечь на куски незащищённое тело. Его выпады не могли пробиться сквозь силовую защиту Брюса, но каждое касание радовало Гора алой вспышкой, свидетельствующей о близкой перегрузке. Он даже умудрился нанести окутанному полем телу некоторый ущерб, хотя это и не создавало дополнительного преимущества. Брюс молча морщился при каждой вспышке поля. Его нервная система тоже была накачана ускорителями, но всё же он двигался медленнее, чем Гор. Хеню успевал блокировать удары. Брюс сократил область защиты, оставив одежду за пределами поля. Ткань быстро рвалась под ударами и тлела в остаточных энергетических потоках. Наконец, Брюс энергично развернулся на месте и сумел провести жёсткий удар по ногам Гора. Не сопротивляясь инерции, Гор, словно спрыгивающий с брусьев гимнаст, сделал сальто назад и приземлился в боевой стойке. В тот же микон выпустил по противнику залп из дисраптора. Брюс в раздирающихся лохмотьях ловко увернулся и остановился у проёма разбитой балконной двери. Гор на󠁮равил выбросить его наружу импульсами дисраптора. Однако киллер расширил силовое поле так, что оно образовало подобие широких крыльев и впёрся ими в дверной косяк. Тогда Гор направил в стену струю плазмы. Коские штукатурки и бетона полетели во все стороны. Брюс ответил залпом из своего десраптора. Противники стояли, наклонившись навстречу друг другу, и словно сопротивляясь мощному урагану. Столкновение дезинтегрирующих полей вызвало новое разрушение. В стенах квартиры появились глубокие трещины, пол местами вздыбился, как земля при тектоническом сдвиге. Сверху беспрерывно сыпалась штукатурка, Обломки бетона, дерева и стальной арматуры. В гор присел, а затем прыгнул, используя всю мощь усиленных мускулов и точное расширение силового поля. Он мелькнул в воздухе золотой ракетой, и выставленные вперёд кулаки ударили в грудь Баррюса. Келлер не удержался, отлетел назад, на каменные перила балкона едва не проломив их. Головы горгулий, украшавшие балюстраду, покосились. Брюс коротко посмотрел на горы и кувырнулся назад, скрывшись из вида. Горн, не колеблясь, прыгнул следом. На высоте сорокового этажа над парком Веню стояла полная тишина, и во время падения Горн ничего не слышал. Всё его внимание было сосредоточено на летящем внизу Брюсе. Убийца, окутанный силовым полем, сиял в виртуальной прицельной сетки яркой звездой. Гур успел несколько раз выстрелить из плазменного орудия, но его собственная траектория падения была не настолько ровной, чтобы обеспечить точность. Снизу навстречу им обоим взметнулись столбы оранжевого и фиолетового пламени. В немногочисленных машинах на улице сработали аварийные тормоза, изумлённые пассажиры приникли к стёклам, пытаясь рассмотреть, что происходит. Гур раскинул руки и ноги, как в затяжном прыжке, А затем расширил силовое поле, превратив его в подобие выпуклой линзы. Возросшее сопротивление воздуха быстро погасило скорость, и уже в 20 метрах от земли он едва двигался. Перед приземлением он вернулся в вертикальное положение, защитное поле, коснувшись дороги, начало сворачиваться, и через мгновение Гор уже встал на ноги. Пару секунд он стоял неподвижно, наблюдая за брюсом. Тело Киллера оставило вмятину в дорожном покрытии неподалёку от дымящихся кратеров, выжженных плазменными зарядами. Асфальт был забрызган кровью. Брюс, едва держащийся на ногах, пересекал улицу, огибая стоящие машины. Обгоревшие обрывки его одежды покраснели, и по дороге тянулся широкий тёмный след. При каждом шаге раздавался неприятный хруст. Обломки костей тёрлись друг о друга. Киллер двигался только благодаря силовому полю, удерживающему его на ногах. Издали его можно было принять за припозднившегося пьяницу. Он горудо влетворённо хмыкнул и прыгнул. Он без усилий пролетел над машинами и обеими ногами нанёс Брюсу удар в грудь. Защитное поле киллера стало бледно-алым. Он прокатился по дороге и уткнулся в переднее крыло жёлтого такси, оставив царапину на краске. Одна его лодыжка при этом согнулась под прямым углом. Силовое поле сгустилось вокруг ноги, выпрямляя её, и затем раздался треск. Дрожащая голова Брюса повернулась к Гору. Тёмная кровь уже пузырилась на его губах, но киллер поднял руку и выстрелил в обнажённого золотого человека зарядом плазмы. Ослепительный клубок перенасыщенных энергией атомов растёкся по металлическому покрову тела. непричинив в гору вреда, пассажиры в окнах такси с воплями пригнулись.